Имманентная причина всех вещей, а не действующая извне. Доказательство. Все, что существует, существует в Боге и должно быть представляемо через Бога. По теореме 15. Следовательно, Бог по теореме 16 есть причина существующих в нем вещей. Это первое. Далее вне Бога не может существовать никакой другой субстанции по теореме 14, то есть по определению третьему вещи, которая существовала бы сама в себе вне Бога. Это второе. Следовательно, Бог есть имманентная причина всех вещей, а не действующие извне, что и требовалось доказать. Теорема 19. Бог, иными словами, все атрибуты Бога вечны. Доказательство. Бог, по определению шестому, есть субстанция, которая необходимо существует. По теореме 11 то есть, по теореме седьмой, природе которой необходимо присущее существование, или что тоже из определения которой следует, что она существует. Следовательно, Он по определению восьмого – вечен. Далее под атрибутами Бога должно понимать то, что по определению четвертому выражает сущность божественной субстанции, то есть то, что свойственно ей. Вот что говорю я, должны заключать в себе атрибуты. Но природе субстанции, как я доказал уже в теореме седьмой, свойственна вечности. Следовательно, каждый из атрибутов должен заключать в себе вечность, потому что все они вечны, что и требовалось доказать. Схолия. Эта теорема совершенно ясно вытекает также из того способа, каким теорема 11 я доказал существование Бога. И зазначенного доказательства, говорю я, ясно, что существование Бога так же, как и его сущность, есть вечная истина. Наконец, в теореме 19 основ философии Декарта я доказал вечность Бога еще другим способом и не имею нужды повторять здесь это доказательство. Теорема 20. Существование Бога и сущность Его одно и то же. Доказательства. Бог и все атрибуты Бога, по теореме 19, вечной то есть, по определению 8, каждый из его атрибутов выражает существование. Следовательно, те же самые атрибуты Бога, которые по определению 4 раскрывают вечную, сущность его раскрывают вместе с тем и его вечное существование, то есть, то же самое, что составляет сущность Бога, Составляет вместе и его существование. Следовательно, существование и сущность его – одно и то же, что и требовалось доказать. Короларий 1. Отсюда следует, что существование Бога, так же как и его сущность, есть вечная истина. Короларий второй Следует, что Бог, иными словами, все атрибуты Бога неизменяемы. Ибо если бы они изменялись в отношении к существованию, они должны были бы по теореме 20 изменяться и в отношении к сущности. То есть, что само собой понятно, из истинных стать ложными, а это нелепо. Теорема 21. Все, что вытекает из абсолютной природы и какого-либо атрибута Бога, должна обладать вечным и бесконечным существованием. Иными словами, через посредство этого атрибута все это вечно и бесконечно. Доказательства. Если кто-то отрицает это, пусть представит, если можно, что в каком-либо из атрибутов Бога Из его абсолютной природы вытекает что-либо конечное, имеющее ограниченное существование или продолжение, например, идея Бога в атрибуте мышления».